За первый месяц зимы снега выпало немало, но несколько оттепелей уплотнили его, превратив в слоеный пирог. Следы большого и малого лесного зверья печатаются на таком снегу четко, как штампуются. Все четвероногие на любом аллюре оставляют четыре отпечатка. А куница два, как будто широколапый тушканчик по снегу скакал, или еще какой-нибудь двуногий прыгун. Уж очень точно и аккуратно ставит куница задние ноги на отпечатки передних, галопируя по рыхлому или сыпучему снегу. След ее бесхитростный, возвращаясь после ночной охоты домой. Идет прямиком, а не петляет, как заяц. Значит, уверена в себе. По следам на свежей пороше можно узнать многое из ночной жизни куницы. Где ходила, какой территорией владеет, с кем встречалась, на кого нападала, где в снегу купалась, была сыта или голодной спать пошла. Может, она по деревьям лазить, них хуже белки. Да только зимой ей наверху делать нечего. Там синицам и королькам только-только хватает. Чтобы теплее было, и дом устраивает не наверху, в дупле, а на земле, под снегом. Чтобы врасплох не застали, делает два-три запасных выхода из норы. Но как непонятен след на снегу, всего по нему не определишь. О днем куницу я за десятки лет видел в лесу менее десяти раз. То весной, то летом, то осенью и ни разу зимой. Каждая встреча была неожиданной и короткой, но чем-то интересной, и поэтому ни одна не забылась. Однажды летом в чистом бесподлеско бору заметил я куницу первым и, став за толстый ствол, долго смотрел, как она принюхивалась, присматривалась, а больше прислушивалась и, сгорбившись, скакала от дерева к дереву. Когда хищница уже почти скрылась за деревьями, я пискнул по мышиному. Между нами было метров сто, но зверь мигом преобразился. Став на задние лапы и замерев столбиком, он совсем иным галопом устремился точно к той сосне, за которой стоял я. Настолько точно уши куницы поймали единственный, интересующий ее звук, что не потребовалось повторять его еще раз. Прежде всего, значит, во время охоты на слух надеется. И уши у нее большие и округлые. Они придают ей постоянное выражение делового любопытства, которое сменяется злостью лишь в минуты крайнего раздражения. Когда до меня оставалось шагов восемь-десять, куница каким-то образом почувствовала подвох и, круто повернув, дала тягу, даже не обратив внимания на повторный писк. Долгое время куницу обвиняли в уничтожении белки, но как только стали строже следить за любителями неспортивной охоты, год от года становится больше и куниц, и белок. И частенько белка зиму проживет в своем гнезде тайне, в таком месте, где весь снег под деревьями истоптан ее врагом. В том и спасении Беличи, что куница внизу охотится, а белка всю ночь наверху спит. Конечно же, при встрече с белкой у куница не возникает сомнений, что это ее добыча. Да, видно, эти встречи нечасты. Птицам лесным от куниц достается к ворону, ястребу, лесному орлу, карлику. куница относятся как к равным, а с ворон, грачей, сорок берет дань. Когда в конце зимы или ранней-ранней весной, после зимних скитаний по городам, возвращаются в леса серые вороны, нет-нет, да и попадется им на глаза куница, отдыхающая на дереве. Что тут бывает? На истошный крик! Первые спешат все вороны-соседки, все, кто мимо летел и вместе орут, как орут на кота, который днем выбрался на крышу. Это особое карканье, в нем слышны и тревога, и ненависть, но вместе с тем эта ненависть не заглушает вороньей осторожности. У куницы же такая самоуверенность, что лежит при этом на солнышке, растянувшись на толстые ветки, а поза не меняет. В тысячных колониях грачей куница сеет такой страх, такую панику, что они снимаются с обжитых десятилетиями мест и переселяются куда попало, лишь бы не было там этого четвероногого врага, от которого не спасает высота деревьев. В старой части каменно-степного оазиса долгое время грачи ежегодно выдергивали всходы кукурузы на селекционных делянках, семенных участках, больших плантациях, и специальная охрана кукурузных полей не могла совладать с огромной армией черных птиц, которые не хуже ворон узнавали ружье и человека, который в них стрелял. Когда же, в лесные полосы каменной степи, проникла из шиповой дубравы куница и стала плодиться там быстрее, чем в лесу, грачам пришлось плохо. Она ловила по ночам взрослых птиц в гнездах, выпивала их яйца, таскала птенцов и не выдержала грачиное племя. Бежала, осев в молодых, тополевых и березовых лесополосах, подальше от злополучного места. Только спасение это было ненадолго. Сорок в таких полосах всегда достаточно, а коль есть сороки, рано или поздно здесь появятся с потомством лесные куницы. Эта птица — отличный строитель. Помогает кунице осваивать новые территории, обеспечивая ее гнездом. Если взрослая куница может жить в снеговой норе, то куничата не знают, что такое нора. Куницу выручает также и белка, но сорока чаще. Сорочье гнездо хоть и с крышей, но такой легкой, что ни от дождя, ни от ветра, ни от солнца не защитит. В таком гнезде, да еще в плохую погоду, оставлять детенышей одних нельзя. Приходится куниться охотиться днем, когда теплее, а ночью быть в гнезде. Однажды весной на одном из степных мелководных полуозер-полуболот, где между осоковых кочек поднялись кусты явников, поселилась сорочья пара. Но куница выгнала хозяев и вскормила в их гнезде свое потомство. Место было открытое, вокруг распаханное поле, лесочка никакого, даже на горизонте. Но зато по берегам все было изрыто водяными крысами, и на свежей траве чернели кучки, выброшенные на поверхность земли. Куст, на котором было гнездо, Рос недалеко от берега. Он стоял в воде, и куниться, чтобы попасть к детям, приходилось иногда принимать ванну. Сладкое любит этот зверек. Любит не меньше мяса. И когда повезет найти в лесу беглый или одичавший пчелиный рой, наступает многодневное объедание медом. Озеро Малого голого, что в Хаперском заповеднике, пчелы все лето носили мед не в улей, а в дупло старого осокаря. Леток дупла был виден только с противоположного берега, и никто не знал, что в толстом стволе живет рой. Однако куница узнала об этом, и осенью после листопада забралась в дупло, прикончила пчелиную семью и устроила в ее жилье полный разгром. Изредка попадает этот самостоятельный зверь в неволю. Однажды перегоняли на весеннее пастбище большое стадо. Один из пастухов, развлекаясь, колотил к нотовищем по стволам деревьев и выгонял из сорочьих гнезд перепуганных птиц. Только из одного гнезда никто не вылетел. А раздалось в нем совсем не птичье, то ли стрекотанье, то ли мяуканье. Заглянул пастух внутрь, а там два слепых звереныша, длинные, коротконогие, шерстка реденькая и короткая. С того апрельского дня судьба одного куничонка свернула с обычного пути. И, докормленный чужим молоком, он вырос ласковым, игривым и совсем ручным зверем. Его кормилицей стала кошка с очень спокойным, редкостным для кошек характером. У нее, может быть, день в день с куничатами родился единственный котенок. Одному И сосок один нужен. Он его и сосал, а в других молока не было. Кошка приняла дикого зверька настороженно, но довольно спокойно, хотя запах у него был не кошачий, а какой-то харьковатый, сильный, резкий, особенно когда есть хотел и волновался. Но кошка стерпела, а тот мигом присосался к набухшему соску, как к материнскому, и заснул, не выпуская его изо рта, рядом со спящим котенком. Вот так у одного соска, не ссорясь друг с другом, выросли молочными братьями — куничонок и котенок. К осени котенка в город увезли, а куничонок подрос, но в лес уходить не хотел, все около людей по кошачьей крутился. Пришлось его ради сохранения жизни под замок посадить в просторный пустой вольер. Кошка к нему всю зиму ходила. Тот год мышиным был. Мыши, полевки, чуть не сами лезли под кошачьи когти. И каждое утро около решетки вольера лежали придавленные белобрюхие лесные мыши, с черным ремнем на спине полевые, серые домовые или здоровенные желтогорлые. Положит кошка добычу на снег или землю, помурчит, словно предлагая или извиняясь, и уходит за новый. Больше всего любил приемыш эти приношения. Весной добыча пошла крупнее. Рослые водяные крысы, которых кошка ловила и носила ему до новых котят. А потом как-то сразу остыла к воспитаннику, но еще несколько лет узнавала его. Певчий дрозд. К вечеру стихает птичья разноголосица в апрельском лесу. Слышно только сухое пощелкивание в соснах. Нагретые за день шишки с легким треском раскрывают последние чешуи, роняя орешки. Повизгивают над разливами чибисы, словно поддразнивая лягушек. Гудит тяжелый шмель, улетая до завтра от ярко-синей медуницы. Кажется, что вместе с сумерками опустится на лес и на реку небывалая тишина. Но вот сначала неявственно, а потом, как хорошо подготовленное выступление, начинает звучать с самой высокой сосны птичья песня, которой не было слышно в дневном хоре. Запел певчий дрозд. Это лучший певец весеннего леса. Еще за месяц до возвращения соловья Баюкает певчий дрозд на вечерних зорях, утихшие чаще. Часа за два до захода солнца он неторопливо начинает распевку, пробуя голос и вспоминая порядок песни. А минут через десять уже звучит над лесом красивый минорный напев. На самой маковке стройные сосны, чуть вскинув голову, сидит птица даря миру чудесные звуки Дрозд, как начнет еще до заката на любимом месте свой вечерний концерт так и закончит там же никуда не перелетая уже при первых звездах Эта степенность певца и торжественность обстановки на тихой апрельской заре делают встречи с ним незабываемыми. На многие годы запоминаются и место, и дерево, и тихий, ненавязчиво сопровождающий пение дрозда, хор бычков на лесном болотце и ровный ритм березовой копели. Блекнут последние отблески вечерней зари, лес обступает поляну сплошной стеной а дрозд все поет в зачарованной тишине. Под это чарующее пение распрямляются серебристо-пушистые, как свежее птичье перо, бутоны сон травы. К следующему вечеру покажется темная синева лепестков. К третьему обязательно раскроется первый цветок — мягкий, пушистый полной желтой пыльцы. Недолгая жизнь у цветка травы с таким спокойным и загадочным названием. Рождённый под убаюкивающий напев чародея дрозда, он через несколько дней блекнет и увядает. И будто огорчённый этой потерей, перестает вскоре петь дрозд. Дело, конечно, не в цветке. Просто приходит к птице заботы и хлопоты. За сезон до середины лета надо вывести, выкормить и воспитать два выводка. Самке нужно два гнезда для них построить, высидеть всех. Поэтому поют дрозды дважды. Весной до соловьиного прилета и окончания цветения сон травы. И летом, в пору самых коротких ночей. А потом, до поздней осени, до отлета, ни один не подаст голоса. Только оброненная длинная перышко, да осторожная, тихая, цк, подскажут, что где-то рядом живут молчальники-дрозды, никому не выдавая своего присутствия. Многие соседи певчего дрозда, зяблики, синицы, овсянки, коньки, имеют звучный приятный голос. Но среди них не найти таланта, единственный напев на всю жизнь. У певчих дроздов манера пения одна, но исполнение разное, и, видимо, качество его зависит не только от возраста и опыта певца. Каждая колено бесконечной дроздовой песни вполне закончена, И звучит как вопрос или приглашение. Кто такой? Приходи. Охотнику на тяги. Так и кажется, что выкликает певец сумечного вальшнапа трижды к ряду повторяя: вылетай, вылетай, вылетай. Такой двух, трех и даже четырехкратный повтор каждой фразы или колена. Отличительная особенность исполнительской манеры певчего Дрозда. Никто больше, даже из его близкой родни, не делает таких повторов. Коленца так себе, Дрозд высвистывает не более двух раз. Лучшие, какие самому нравятся больше, три или четыре раза. Особые — до семи раз. Все в песне у дрозда свое, хорошее или не очень благозвучное, но свое. И только виртуозы с великолепной собственной песней кое-что берут у чужих. Иногда у перепела. Только звучит это «поть-полоть» не как у самого перепела, а с дроздовым акцентом. Помягче, повыше, тише, нежнее. Один раз удалось мне услышать в пении дрозда Соловьиный почин. Раза два — синичий колокольчик И триль — золотистой щурки. Кваканье лягушек или кряканье, Которое скворец собирает, дрозда не интересует. Скромно одет певчий дрозд. Платье такого же неброского цвета есть еще только у нескольких лесных и нелесных птиц. Наряд взрослых и молодых самца и самки сходен до перышка, но у него голос и певческий талант, у нее строительное мастерство и необыкновенная раскраска яиц по чисто голубому, почти бирюзовому фону отдельные черные крапинки и точки. Самец занимает участок, жизненное пространство для будущей семьи, а где и какое построить гнездо – это уже дело самки. 16 вариантов расположения гнезд на деревьях, на пеньках и кустах, на земле и под разными навесами известны у воронежских дроздов. Встречаются они на согнутых ветках лещины, как у горлицы, на сосновых лапах, как у иволги, под дернинами и обрывчиками, как у белой трясогузки, под навесами, как у воробьев, на сучке ствола, как у зяблика, в кусте, как у славки или жулана, в поленнице, в полудупле, на снеголомной сосне, на упавшем стволе, на березовом болотном выворотне. Рано прилетают певчие дрозды, рано начинают строить гнезда, не ждут, пока оденутся зеленью деревья. Они без листвы так прячут их, что можно сто раз пройти мимо и не заметить. То гнездо в развилке толстых стволов прилажено, То на изломе осинового ствола под навесом обломка, то на молодой сосенке, изувеченной зимой лосем, то на ольховом кобле в переплетении корявых корней, то простой нахлобучкой на пенек посажено. Снаружи гнездо похоже на кучку лесного мусора, старых листьев, сухих веточек и травы, Грязного мочала, внутренняя же отделка безукоризнена. Это ровно оштукатуренная, тертой гнилушкой полусфера. Иногда штукатурка блестит так, как будто в нее добавлено лака. Если на участке не оказывается ни одного трухлявого пенька, чтобы трухи наковырять и замесить штукатурку, птица делает ее из земли. А вот как она доводит отделку до окончательного вида, я не видел ни разу. Да и желания не было беспокоить мастерицу. Бросит гнездо, не закончив, а построит новое к откладке первого яйца, может не успеть. От штукатуренное гнездо подсыхает, и потом в нем всегда сухо, где бы оно ни находилось, под навесом или под открытым небом настолько качественно готовит птица штукатурку, замешивая на собственной слюне, что даже сильные ливни не могут размыть ее сразу. Когда возвращаются на родину соловьи, смолкают певчие дрозды, не потому, что стесняются таких соперников. Это певцы разного стиля. У обоих мастерство совершенствуется из года в год, и неизвестно где предел возможностей каждого. Смолкают дрозды, потому что заняты кормлением детей. Быстро растут дроздята. Из гнезда уже через две недели долой, еще не умея летать. Им с таким ростом еды в день надо больше, чем весят сами. Тут родителям не до концертов. Воспитав пятерых, семерых близнецов, Дрозды выпроваживает их с участка, Где уже готово новое гнездо, Такое же аккуратное, но в нем будет просторнее. Самка на этот раз отложит только 3-4 яичка И снова поют на вечерней заре Дрозды. Но уже Не с апрельским азартом. А что же крепкие удобные гнезда? Неужели они больше никому не нужны? Нет. Горлица может там вырастить пару своих птенцов. По весне лесной кулик черныш займет для себя на выбор. Считается дрозд птицы насекомоядной. Корм собирает только с земли. Поэтому много в нем слизней, дождевых червей, толстоножек, осенью клопов, ягоды любит всякие. В бару пасется на черничниках, в лесных полосах, на кустах татарской жимолости. Улетает поздно, когда зашуршит листопад.